Дюжина и Один, 1509 год нашей эры, Парифат, Нураун. Таймуранг — город дождей. Почти полгода они льют здесь без передышки. Если дождь стихает, в воздухе висит такой туман, что ходить приходится на ощупь. И однако люди все равно стекаются в Таймуранг со всех концов мира. Хотя казалось бы, что уж такого хорошего в этом вечно мокром куске грязи? Об этом думал зевающий от усталости волшебник, разглядывая две отрубленные головы. Кирка с Мадана. Они настолько одинаковые, словно у него в глазах двоится. Близнецы часто бывают не очень-то и похожими, но эти, как будто родители, просто прочли заклинание копирования. Даже аура совпадает до полной идентичности. Ну и как ему узнать, какое куда пришивать? Волшебника звали Женаро Эстакро. Он был уроженцем Нураона, родился в благородной, хотя и обнищавшей семье, и получил образование в Мистерии, закончив Монстрамин. Учился по-целевому, так что после выпуска был обязан 20 лет работать в Таймуранге, исполняя заказы его светлости Дожа. Он отработал. Те 20 лет закончились давным-давно, но по их окончании Женару остался в Таймуранге на прежней должности. Он без труда мог продолжить обучение, окончить бакалавриат, а там и магистратуру, но не видел в этом смысла. Благодаря Дожу и другим заказчикам в деньгах он и так не нуждался, а мистерия ему не понравилась. Там слишком много ограничений, слишком пристальное наблюдение Кустадиана. Женаро прекрасно понимал того же метра Яркена, что порвал все отношения с Альма-Матер, объявил себя самовластным монахом и зажил, ни от кого не завися. Женаро тоже мог бы что-то подобное, но и в этом он не видел смысла. Дош и так ни в чем его не ограничивает, сотрудничество у них более чем удачное, так пусть же и дальше каждый делает то, что хорошо умеет. Дош правит, Женаро колдует. Волшебник встряхнул тонкими пальцами и скороговоркой начитал заклятие от заразы обязательное начало биомагической операции иначе можно заполучить вредоносных хамунцев. в университете этому заклятие учат на первом же курсе ятрохимии а на уроках поз еще и неоднократно напоминают те вивисекторы что подобным пренебрегают долго не живут операция была рутинная женаромок делает такие закрытыми глазами Единственное, что немного ее осложняло, работать приходилось с двумя телами одновременно, практически идентичными, отличающимися только парой родинок, но все же двумя. Этих очаровательных девиц казнили через отсечение голов. При жизни они выглядели глупенькими куколками-пустышками, однако на деле обладали острым умом и нравом безжалостных хищниц. Обе были молодыми вдовами, у обеих мужья скончались при загадочных обстоятельствах. Впрочем, детали сейчас не важны. Их осудили, их казнили. Сейчас они просто полторы дюжины камней мертвой плоти. Пока что мертвой, И уже не только плоти. Женаро раскроил кожу на девичьем запястье и аккуратно внедрил лезвие. Примкнул к нему жилы, настроил связь между мышцами и металлом. Нужно очень тщательно выверять длину и расположение, чтобы клинок нигде не застревал. Ему следует втягиваться и вылетать так же легко, как кошачьим когтям. И он не должен вызвать отторжение тканей, а в коже должно появиться невидимое отверстие, идеально совпадающее со встроенным оружием. Лезвие проще сделать частью плоти, изменить кости, отрастить на них шипы, но этим кадаврам предстоит выдавать себя за людей — Проникать в разные места, посещать званные вечера, мило улыбаться будущим жертвам, а иногда и заходить еще дальше. Так что они должны оставаться безупречны как на вид, так и на ощупь. Все модификации следует скрыть так, чтобы невозможно было придраться. И это последняя деталь, последнее лезвие. Осталось только пришить головы, соединить хребты, срастить мускулы и заполнить вены наноплазмом. Женаро хрустнул пальцами и приступил к работе. Он любил работать иглой и скальпелем, резать, кромсать, вспарывать и зашивать. Здесь, в тиши своей лаборатории, стоя у операционного стола, он чувствовал себя настоящим художником, творцом, созидателем безупречных форм жизни. Какое презрение испытывал чародей к некромантам, этим поднимателям мертвецов! «Их зомби и прочая нежить — это жалкая пародия, убогий суррогат подлинной жизни». Что вообще сложного в том, чтобы вселить в тело духовный сгусток и заставить его волочить труп? Младенец справится. Женеров в свое время предлагали поступить в Нигилиум. Когда в директории ему выдали карту рекомендации, то по три плюсика стояло напротив Нигилиума и Монстрамина. Но он почти без раздумий выбрал монстрамин. Там работают с настоящей жизнью, там учатся действительно возвращать из мертвых, а не лепить кукол из мертвечины. Адепты Монстрамина работают медленнее тех, кто просто выкрикивает волшебные слова или вообще творит усилием воли. Зато результаты их работы гораздо надежнее. Чародей Верболеона тоже может омолодить, причем гораздо быстрее, одним коротким хорошо обычно все-таки длинным заклинанием, но его омоложение будет чудесным, а значит, нестабильным. Астральное тело останется астральным телом старика, и физическое в любой момент может вернуться к истинному возрасту. А операции биомагов дают стопроцентную гарантию. Адепты монстрамина действуют ножом и наноплазмом, режут непосредственно плоть. Зато уж потом можно не бояться, что утром снова проснешься с морщинами и больной спиной. Женаро сделал последний стежок и полюбовался своим трудом. Все-таки интересно, правильно ли пришиты головы. Ладно, неважно, вряд ли близняшки даже сами сумеют отличить. Теперь осталось только повернуть. И Женаро повернул кран. По трубкам потекла густая зеленая жидкость, бесферментная кровь в чане забурлила наноплазм временное решение он превосходно возвращает к жизни, но человеческое тело воспроизводить его не может и через некоторое время кадавр умирает срок его существования может исчисляться годами, но он все равно конечен чтобы этого избежать наноплазм следует аккуратно заместить нормальной кровью поначалу очень жидко и не способны свертываться но это тоже временно Подбирать дозу наноплазма также следует очень точно. При недостаточной дозе кадавр со временем может из живого существа преобразоваться в нежить, причем зачастую агрессивную, хищную. При чрезмерной же дозе ткани кадавра начнут разрастаться. Он либо увеличится в размерах, либо отрастит новые органы, конечности. Иногда становится бесформенным чудовищем. Но доза была выверена идеально, и вот уже первые сестер Э. Браунте Открыла глаза. Огромные голубые глаза, совершенно живые, только самую чуточку подернутые пленкой. К жанару тела попали только на третьи сутки, процессы тления уже начались, так что пришлось вначале поработать с обращением их вспять. Ну и возвратить духовную составляющую, конечно, Почему вообще воскрешение настолько сложно? Почему даже величайшие волшебники часто не могут ничего поделать, когда смерть уже свершилась? Потому что мало вернуть к жизни плоть, нужно еще и вернуть на место то, что делает человека человеком. Касается всех разумных индивидов, само собой. Если душа уже покинула тело и болтается где-то там, в тонких сферах, если кратко, это самая трудная часть работы, зачастую вообще невозможное. Но Женару недаром рекомендовали еще и институты провокатониса. На факультативы он ходил в основном туда и много чего умел в этом направлении. Да и на самом Монстромине курс душестроения весьма продвинут. А Женару еще и проходил практику у Метра Хряка, который хоть и родился в гоблинском гетто, великолепно умел лепить кукол из живой плоти. И после нескольких элементарных процедур глаза близняшек открылись. Три глаза. Четвертый Женаро быстро проверил века, нанес легчайший мазок травинкой и четвертый глаз присоединился к остальным. Две совершенно одинаковые красотки пристально смотрели на Женаро. Что вы помните? спросил их волшебник. Ты городской колдун? Вместо ответа спросила одна. Что-то помните? Подытожил Женаро, помогая ей подняться. Первые минуты после оживления кадавры двигались неуверенно, с трудом стояли на ногах, по их жилам текли одновременно кровь и наноплазм, в их разумах боролись воспоминания живого тела и те смутные обрывки, что принесли вернувшиеся души. Но с каждой минутой создания Женаро все больше походили на обычных людей, обычных молодых девушек. Он проверял рефлексы, проверял функции организмов и становился все довольнее. Блестящая работа, как обычно. Хотя, ах, ерыть. Когда близняшки оделись и уселись в кресло, когда жена Ро лично подал им чай, то заметил кое-что неприятное. Одна держала чашку правой рукой, другая — левой. И обе делали это так неуверенно, как будто привыкли пользоваться другими руками. Кажется, он все таки перепутал головы. Возможно, не стоило оперировать их одновременно. Ладно, неважно теперь. Привыкнут, это всего лишь мышечная память. Женаро пришивал человечьи головы к обезьяньям, телам. Ничего? Адаптировались? «Что с нами будет, колдун?» спросила одна из близняшек, разглядывая лезвие, вылезшее из ладони. «Во что ты нас превратил? Не могу не заметить, что я не могу заставить себя причинить ему вред». Добавила вторая, сидя в кресле так, словно проглотила палку. Ее пальцы судорожно дергались, во что превратил простой вопрос, спокойно ответил волшебник, кладя в чашку кусочек сахара, немного низшей вивисекции и благородной биомагии. Я сделал вас более эффективными убийцами, послушными воле хозяина. А хозяин, ты? Нет-нет, за вами скоро придет заказчик. Но пока что маленькая проверка. Ключевые слова рвутся из уст. Растворяясь в потоке времени, хором закончили близняшки и недоуменно переглянулись. Но те, кому предназначено откровение, расточились еще раньше. женаро удовлетворенно кивнул. Это хинея-контролирующая фраза. Он внедрил ее в самые глубины подсознания кадавров. И теперь всякий, кто ее произнесет, станет их хозяином. Именно это волшебник сказал дожу Таймуранга, когда тот явился инкогнито, запахнувшись вскрывающее лицо плащ, помог тому осуществить подчинение и передал запечатанный конверт с еще тремя внедренными фразами. «Одна заморозит их на месте, если вы того пожелаете», — сказал Женаро. «Вторая разморозит, третья убьет». Она совсем короткая. Дрек-то что те посмотрел на бумагу Дош. Не договаривайте, иначе они умрут. Торопливо перебил Женаро. Это на одном из мертвых языков, чтобы никто не произнес случайно. Дош милостиво улыбнулся, рассматривая свое приобретение. Близняшки смотрели на него из-под лобья. Они, разумеется, прекрасно поняли, почему Дош выбрал именно их, а не кого-нибудь из головорезов, которыми кишит таймуранг. Всем известна его любовь к прекрасному, его страсть к красивым вещам и его сластолюбие. «Насчет того, что я говорил», — понизил голос Дож. «Их ведь можно использовать нецелевым путем. Их можно использовать любым способом», — сказал Женаро. «Они будут подчиняться приказам, как верные псы, но только моим». Да, пока кто-то другой не произнесет контролирующую фразу, Позаботьтесь держать ее в тайне. Женаро был неприятен этот разговор. Он не хотел общаться с Дожем, он просто выполнял его заказы, точно так же, как выполнял заказы его отца, деда, двоюрного деда и прадеда. Женаро 80 лет работал в Таймуранге и служил уже пятому Дожу. Они все были не слишком приятными индивидами, коварными, беспринципными, алчными, кого-то иного, высшей аристократии Нураона. И не водится, здесь наверх выбиваются в основном подонки. Те, немногие, что отличаются благородством и порядочностью, умирают в нищете, как умер отец Женаро. Но нынешний дождь был, пожалуй, худшим из всех. Гнуснейшее создание во всех отношениях, но платит хорошо. И прекрасно понимает, насколько ценен для него Женаро Эстакро. В сопровождении своих новых, самых преданных отныне служанок, Душ покинул особняк волшебника. Тот откинулся в кресле перед камином, отхлебнул горячего чая и равнодушно скользнул взглядом по мешку с монетами. 800 шевеларийских фрезентариков. Хорошие деньги за пару дней работы». «Очень хорошие», — завистливо воскликнул Дегати. «Это же почти триста орбов». Интересно, почему дождь всегда платит иностранными монетами? Впрочем, Женаро это безразлично. Было бы золото натуральным. Расходы в последнее время возросли, ни один фрезентарик лишним не будет. Плеча коснулась ласковая рука. Ромур улыкнула и потерся щекой о гладкую кожу. Естрия наклонилась, и губ коснулись другие губы, а по телу прошла сладкая дрожь. Если и был на свете тот, кого же роль любил больше жизни, так это супруга. Его родители умерли почти 70 лет назад, сестра — 50. Ему самому не так давно исполнилось ровно 100, и вплоть до 75 он жил один, всецело посвящая себя исследованиям. А потом в его дом вошла естрия, и жизнь изменилась навсегда. Строго говоря, это был ее дом. Женару не видел необходимости приобретать жилье в собственность и снимала особняк у одной вдовы, владелицы нескольких доходных домов. Каждый добрый день старушка появлялась на пороге с двумя кусочками пирога, тщательно пересчитывала монеты за традиционной чашкой чая, и они расставались еще на год. Но четверть века назад она умерла, и в очередной добрый день за рентой явилась ее внучка — Она знала только, что среди арендаторов бабушки есть старый колдун, известный на весь город Вивисектор, сектор и ужасно удивилась, когда увидела юношу немногим старше себя на вид. Конечно, дело было просто в профессиональных навыках Женаро. Плох тот биомаг, что не способен поддерживать тело молодым и крепким. Естрия за минувшие годы тоже почти не изменилась ей 50, но она по-прежнему выглядит 20-летней девчонкой, стройной и свежий. Когда они и Женаро посещали званные вечера, что так любят устраивать городской бомонт, их порой принимали за кого-то из светской молодежи, из этих модников и модниц, что фланируют по балам и тратят родительские денежки. Многие считали городского чародея заплесневелым, пропахшим формалином-старикашкой, не вылезающим из лаборатории. Собственно, вплоть до 75-ти Женаро именно таким и был если вычеркнуть старикашку. Многие волшебники не считают физическое тело чем-то существенным и позволяют ему стареть, но Женаро всегда был щепетилен в этом отношении. Потому и заполучил естрию. Потому и был уже столько лет безумно с ней счастлив. Безумно с ней счастлив. Ого, сколько он заплатил! Восхитилась жена, сунув нос в мешочек. Это за тех шлюшек? «Сестер Эбраун, да», — подтвердил Женару. Ему их очень хотелось. «Мог бы все-таки позволить помочь», — сказала Естрия. «Я бы тебя к ним не ревновала». Женару только хмыкнул, щелкая пальцами, чтоб дрова получше разгорелись. За окном стояла холодная осенняя ночь, дождь лил так, словно волнолики решил присоединить Таймуранг к своему царству, а они с Естрией сидели у жаркого камина пили чай и ели сладкое печенье. Тонкое-тонкое, почти прозрачное. Мириона пекла их просто изумительно. Мириона, конечно, тоже была кадавром. Вся прислуга в доме появилась на свет так же, как новой служанки Дожа. Женаро регулярно посещал казни и даже приплачивал палачу, чтоб тот поострее затачивал топор. Часть трупов, конечно, забирала родня — Но некоторых просто зарывали на общественном кладбище или отдавали женару. Естрию работа мужа поначалу отталкивала. Вся эта возня с мертвецами, отрубленные части тел, органы в банках, струящиеся по трубкам наноплазм, Да, непосвященных это пугает. Адепты Монстрамина пользуются жутковатой славой, хотя это самый безобидный институт в КА. Со временем Естрия это поняла — Женаро сумел заинтересовать ее тем, что делает. Она увидела процедуру возвращения жизни его глазами и тоже разглядела таящуюся в ней красоту. После этого любимая стала вначале присутствовать при операциях, а потом и ассистировать. Но не на спецзаказах, конечно. Дош уверен, что о близняшках и Браунте знают только четверо — он, Женаро, да сами близняшки. Не то чтобы это имело какое-то значение, но все же не стоит лишний раз волновать Дожа. Ладно, но в следующий раз обязательно позови, а то мне одно и скучно, сказала Естрия, прижимаясь к Женару покрепче. Устал, мой хороший. Может, завтра протанемся куда-нибудь, отдохнем? Я давно не была на шайхе. Завтра четыре операции, покачал головой волшебник. Герцог Катрину и графиня Диари записались на омоложение барон Этуареки. Хочет себе кое-что увеличить, а супругам Альвент нужно решить проблему с бездетностью. Все понятно с тобой, трудяга?» — взъерошила ему волосы жена. «Тогда как насчет послезавтра?» «Три операции. Омоложение, улучшение тела, вживление новых зубов и смена печени. Это четыре». Зубы и печень одному и тому же человеку. «Все понятно с тобой», — повторила Естрия. «А когда-нибудь у тебя будет свободный день?» «У меня когда-нибудь будет свободный день», — эхом повторил Женаро. По стене на цепких паучьих лапках пробежал его личный секретарь. Была то химера, существо, созданное из трех разных насекомых и обезьяньей головы. От человека в этом создании присутствовал только гипофиз. Но этого кусочка плоти вполне хватало. Создание не было по-настоящему разумным, но твердо запоминало все, что женаро говорил или слышал, и могло в любой момент напомнить все, что нужно. В день Малахитового Скорпиона ничего не назначено. Донеслось из крохотного ротика. Отлично. И это как раз Меркаторидис, улыбнулся жене волшебник. Портируемся, куда захочешь, везде будут ярмарки и гуляния. «Но это же только через девять дней», — укоризненно сказала Естрия. Женаро только пожал плечами и откинулся в кресле. Заказ был все таки не настолько уж простым, он работал без сна и отдыха почти двое суток. Зато сёстры Эбраунты превратились в настоящие машины убийства, бессмертные и неуязвимые, и вряд ли дождь будет их использовать для чего-то хорошего. Но их создателя это уже не касается, и Кустадиана не касается, поскольку дождь. «Легитимный правитель. Перед законом Женаро чист, совершенно чист». С этими мыслями он и уснул, уже не услышав и не почувствовав, как естрия кликнула верзилу, велев перенести хозяина в спальню. А через девять дней они были на шайхе. Женаро, как и обещал, ничего не стал назначать на торговый день, и они провели его только вдвоем с утра до вечера, развлекаясь на веселом острове. Портал Нураона стоит совсем рядом с Таймурангом, и это одна из главных причин, почему город вечных дождей так разросся. Пришлось, правда, вставать очень рано. Портал Нураон Шайх открывают аж в первом рассветном часу. К тому же Шайх лежит тремя часовыми поясами западней, так что на место они прибыли глухой ночью. К счастью, город Ремиль никогда не спит. Ночью тут развлечений не меньше, чем днем. Жена Ро и танцевали до упаду, играли в казино, катались на лодках, посетили пять разных ресторанов и смотрели специально приуроченное к Мерко шоу «Фантазм» с участием драконов, бегемотов и левиафанов. Но этот визит не заслуживал бы упоминания, если бы не одно незначительное как будто происшествие. Один из устроителей шоу «Фантазма» получил травму — Парящие в небе драконы втроем удерживали сложную, состоящую из сотен деталей, картину. При движении детали менялись местами и переливались, образуя все новые и новые фигуры. Но одна из деталей оказалась закреплена непрочно. Веревка развязалась, и заостренная балка рухнула прямо на внизу волшебника, контролирующего действия Элизиониста. Ему отсекала кисть руки, и чародей упал, обливаясь кровью. Повезло ему, что среди зрителей оказался адепт монстранина. Он остановил кровь с Тэтлем, который всегда носил во внутреннем кармане, обезболил, наложил повязку и вживил в рану семя мимикратика Через девять дней вырастет новая рука. Пообещал он, помогая коллеге сесть в кабриолет. «Будет лучше старый». Иллюзионист признательно улыбнулся и укатил, а жнаро окликнул мокрый мальчишка. «Ваша мудрость! Вот рука их мудрости!» Воскликнул он, протягивая отрубленную кисть. Женаро мысленно ругнулся. Пришить родную конечность гораздо проще, чем выращивать новую. Просто иллюзионист стоял на причале, рука упала в воду, а гавани Ремиля кишит рыбы, так что ему даже не пришло в голову. «Выкини ее куда-нибудь, хотя нет». «Погоди», — забрал кисть. «Женаро, спасибо, малец, держи». Получивший серебруху пацан радостно взвизгнул и умчался, а волшебник остался разглядывать трофей. Что что, человеческая рука биомагу всегда пригодится, особенно если при жизни та принадлежала чародею. Законно подобный материал достать непросто. Женаров, в том числе, из-за этого поддерживал хорошие отношения с дожем ради доступа к свежим останкам. Но там в основном казненные преступники всякое отребье с дурной предысторией. А тут Естре ничуть не удивилась, увидев мужа с чьей-то рукой. Она знала, за кем замужем. Женаро никогда не упускал случая подобрать что-нибудь эдакое: издохшие животные, чьи-то кости, один раз целый бычий череп. В этом отношении Женаро Эстакро отличался домовитостью, никогда не зная, что в каком проекте пригодится. А всякого рода необычные ингредиенты его всегда волновали. Специально за ними не гонялся, но если уж сами шли в руки, по возвращению домой Женаро спустился в холодный погреб. Мириунна держала тут припасы, с потолка свисали барани и свиные туши, а в дальнем конце было особое отделение, ключ от которого волшебник всегда держал при себе. Он не числился среди магиозов, Женаро Эстакро, к нему не было претензий ни у Кустадиана, ни у городской стражи. Однако, окажись кто-то из них здесь, и их уверенность в законопослушности Женаро пошатнулась бы. Тут были тела самых разных существ, людей, гномов, эльфов, твинодаков, крысолюдов, были отдельные органы в банках с консервирующим раствором, были частичные кадавры, прошедшие оживление, но не получившие возможности двигаться. На полке стояли три отрубленных головы, и на Женаро они смотрели с неприязнью. Теперь у него есть рука волшебника. Что можно сделать с рукой волшебника? Чем вообще она отличается от руки любого другого смертного? анатомически ничем. Волшебная сила заключена не в плоти, не в физическом теле, и тем не менее Женару открыл одну из камер остановленного времени. Там лежали еще два куска плоти, немного поврежденное сердце и изодранная ступня. Они тоже принадлежали волшебникам. Сердце одной почтенный Метрос, который делал у Женару операцию. Он не придавал значения титулам, сто годам оставался только специалистом и потому у него было не так много пациентов из волшебников. Они предпочитают лечиться в мистерии, у магистров и профессоров, ну или хотя бы лицентиатов. Но некоторые все же знали, что Женаро может заткнуть за пояс многих профессоров, хоть и не имеет ни одной награды. Ступня была мелкой и зеленой. Она принадлежала Мэтру Хряку, покойному куратору Женаро. Он, увы, трагически ушел из этого мира, так что осталось от него немного. Жнару сам не знал, что заставило его 60 лет назад не похоронить этот жалкий кусок мяса, а заморозить. Но сейчас у него появились мысли на этот счет. Плоть волшебника ничем не отличается от плоти простого смертного. Почти ничем. Это все таки плоть волшебника, и она это знает, она это помнит. Так меч великого воителя состоит из того же металла, что и меч, никогда не бывший в бою. Но на глубинном уровне различия присутствует. И Именно на этом принципе основаны помнящие артефакты. Именно поэтому в магии так ценны предметы с историей. Веревка, на которой кого-то повесили, может стать ценным колдовским компонентом, а обычная веревка — это просто обычная веревка. На закате Парифатской империи существовал волшебник по прозвищу Твердый Ноготь. У него не было имени, поскольку официально он считался 13 людьми разумными индивидами. В составе твердого ногтя было семь людей, два эльфа, два тролля, кобрин и огор. Уникальный эксперимент древних чародеев, попытка искусственно создать волшебника колоссальной мощи. Если верить хроникам, у них получилось, твердый ноготь объединил в себе навыки и способности всех тринадцати своих составляющих и действительно был удивительно могущественным чародеем. Может быть, не настолько, как мечталось его создателем, но он все же входил в десятку сильнейших магов своего времени. А это немало, если учесть, что речь идет о временах парифадской империи, когда магов было неизмеримо больше, чем сейчас. Конечно, твердого ногтя не просто шили из кусков мертвых волшебников. Если бы этого было достаточно, подобных сверхмагов крепали бы сотнями. Даже в самой парифадской империи Он был такой всего один. Возможно, были и другие неудачные или даже удачные попытки, но их имён история не сохранила. 45 веков, из которых 30 пришлись на смутную эпоху, здорово помогли Парифату забыть и времена. Методы создания твердого ногтя уже народ не было. Но навряд ли бы ему и помогла. В отличие от науки, магия субъективна. В ней слишком силен человеческий фактор, слишком многое зависит от личности волшебника. Нельзя просто скопировать эксперимент и ожидать тождественного результата. И именно поэтому чародеям приходится вести собственные исследования, а готовые методы приспосабливать под себя. Просто слово в слово повторить чужие заклинания не получается. Пожалуй, это вообще главный недостаток волшебства. Но идея все полнее овладевала разумом Женаро. Ему все сильнее хотелось попробовать совершить нечто по-настоящему великое, а не просто день за днем омолаживать развращенных богачей, улучшать внешность их безмозглым жонушкам или пить монстров для выродка на троне. Хотелось оставить собственный след. Однако для создания второго твердого ногтя материала недостаточно. Сверхмага не слепишь из сердца ступни и кисти, «Из такого набора получится только уродец, один из тех шутливых кадавров, которых забавы ради делают студиозы. Значит, нужно достать еще». Уже на следующий день Женаров в сопровождении Громилы и Верзилы шагал по городскому кладбищу. Чуть подаль за ними следовал сторож, костлявый хмурый орк. Он курил трубочку и пристально следил, куда направится чародей. Они давно поддерживали деловые отношения, биомагу всегда нужен материал, и в тех случаях, когда свежесть не критична, его проще всего достать на кладбище. Но церковь и скорбящие родственники обычно не одобряют оскорбление могил, так что это приходится либо делать тайно, либо договариваться со сторожем. Женаро предпочитал договариваться, благо у него имелась бумага-дожа, дозволяющая некоторые вольности. Таймуранг — очень древний город, За многие века тут умерли многие волшебники, хотя от самых старых мало что осталось, конечно. И среди них не было таких уж выдающихся. Но заполучить часть тела какого-то выдающегося Женаро не слишком надеялся. Во-первых, самые великие волшебники зачастую вообще не нуждаются в похоронах. Попробуй отыщи хоть кусочек Метрес Леодони или Метра Арминати. Те же, что погибают в битве, как Бицали или Мазети. От них обычно тоже мало что остается. А в старых семьях Мистерии принято хоронить почтенных предков под фундаментами усадеб. Там тоже особо не пороешься. И, тем не менее, кое-что Женаро накопал. Милава Дуага. лицензиат Униониса. Немного поврежденная? Хорошо, очень поврежденная. Ее разорвал собственный гений. Причем было это еще до рождения Женаро, так что от тела остались... В основном кости, и то не полный набор, но тем не менее это почти половина скелета. Изувер. Еще один гоблин, бакалавр сканикуса, чародей Мим. Везет ему рангу на волшебников гоблинской породы. Был магиозом, занимался политическими убийствами, прикончен залетным антимагом, которому дал наводку кто-то из конкурентов. К счастью, от Изувера осталось побольше, чем от Хряка, хотя тело тоже сильно повреждено. Безымянный шаман Висташи. Есть такой народец на острове Шакара, который вообще-то часть Нураона, только до того провинциальное, что в его дремучих лесах водятся племена, которые знать не знают, что вокруг какой-то Нураон. В том числе и Висташи, трое из которых несколько лет назад зачем-то явились в Таймуранг и здесь окочурились. Один из них был шаманом. Или только учеником шамана, но колдовать все-таки умел, а это самое главное — И отец Люгнециус. Вообще-то, он был не волшебником, а епископом Таймуранга, но среди церковников многие в тайне учатся магии. Те, что не полагаются на богов, и уж кто-кто, отец Люгнециус на них не полагался. Племенник старого Дожа и кузен нынешнего, он получил должность через ходатайство дяди, и его званные вечера были совсем неблагочестивы. С отцом Люгнециусом оказалось сложнее всего, поскольку он лежал в фамильном склепе дожей. Пришлось долго класть монеты в ладонь кладбищенского сторожа, но в конце концов тот согласился отвернуться, и громила с верзилой открыли саркофаг. От отца Люгнециуса осталось больше всего, в том числе неповрежденный череп, но все равно тлены и разложения многое унесли безвозвратно. К тому же в саркофаг загадочным образом проникли крысы, и уж кому-кому, а им не было дела до проекта Женаро Эстакро. Волшебник долго перебирал все собранные компоненты, останки семи разных магов, хорошо, пяти магов, шамана и жреца-самоучки. Никого лучше лицензиата, и большая часть — не первой свежести. Даже обычный кадавр из такого набора получится ущербный можно конечно что-нибудь все-таки слепить но к чему если результат заведомо будет далек от идеала к тому же он все еще смутно представлял как добиться того чтобы кадавр объединил не только плоть но и магическую силу своих составляющих какие-то идеи брежили, да к тому же он точно знал что однажды это уже было проделано так что подобное возможно но конкретную методику, Еще только предстояло разработать. У кого-то другого тут бы руки и опустились. Женаро тоже остался сильно разочарован и почти на полтора года забросил проект. Вся эта бесполезная мертвечина валялась в самой дальней камере, а потерявший к ней интерес Женаро продолжал вести обычную жизнь, работал, оперировал, выполнял заказы, посещал с любимой женой балы и все чаще задумывался, не обзавестись ли детьми. Раньше он об этом не задумывался. Женаро Эстакро всегда был уверен, что он не создан для отцовства. Но, в конце концов, первые три четверти жизни он и проженить бы думал точно так же, что ему это не нужно, а что оказалось на поверку. Он ведь теперь не мыслит существования существовании без Естрии, готов сделать все ради ее счастья. И, возможно, они бы таки стали счастливыми родителями. Да, Естри уже исполнилось 50, а Женаро и вовсе перевалило за сотню, но в этом преграду увидит кто угодно, но не биомаг. Женаро не собирался стареть сам и не позволял этого естрии. Способность к рождению она, конечно, все равно со временем утратит, но и это Женаро мог исправить. Он буквально на днях помог забеременеть графине Эдиари, карге 110 лет что уже дважды проходило у него омоложение, а скоро благодаря ему станет еще и матерью. Но народ не успел принять окончательное решение, потому что случилось еще одно незначительное событие, ставшее для него поворотным. У него на пороге появился другой волшебник, и на этот раз выдающийся магистр Элементурия. Его звали Альм Сидаксис, и его элементом была вода. Большего же Наро узнать о нем не успел, потому что гость скончался. Он был одним из тех, кто пострадал во время Катимбера. Мертвый Титан прошел прямо через Таймуранг, и разрушения были катастрофическими. Бездушный Исполин не разбирал дороги, и тысячи зданий обратились в руины. А у Женаро несказанно прибавилось работы. Таймуранг не знал подобного бедствия со времен Великого пожара 1366 года. Катимбер с городами случается редко. Все-таки Парифат громаден, и большая его часть приходится на океаны и вечные льды, степи, пустыни, джунгли и тайгу. А даже там, где живут разумные индивиды, они живут обычно не слишком скучно и заблаговременно убираются с пути мертвого Титана. Но раз или два в столетии он все таки проходит через какой-нибудь город, и сегодня это случилось с Таймурангом. Сидаксиса Катимбер размолотил в кашу. Его чар хватило только на то, чтобы доволочь себя до особняка биомага. Но от него осталось все же достаточно много, и он был совершенно свежим. Возможно, его даже удалось бы вернуть к жизни как есть, но соблазн оказался слишком велик. Жена Рощёл случившееся подарком судьбы. Седаксис погиб героем, пытаясь остановить или повернуть Катимбера. Так пусть же и его мертвое тело послужит чему-то хорошему. Но даже теперь компонентов недостаточно. Кадавр получается неполный. Да и волшебники были слишком разные. Части плохо стыковались. Нет, В твердом ногте» тоже присутствовали тролли, огар и кабрин, но над ним все таки работала целая бригада имперских чародеев, а этим проектом Женаро занимается в одиночку. Зато он наконец-то нашел решение главной проблемы, понял, что именно нужно для создания кадавра-волшебника. Но мы здесь не будем излагать подробности, они скучны и непонятны для всех, кроме биомагов. «Я не биомаг, но охотно бы выслушал», — перебил Дегати. «Можно все-таки подробности?» «Тебе-то уж точно этого бы хотелось», — ухмыльнулся Янг Фанхофен. «Но я тут байки рассказываю, а не колдовству обучаю. Подробности за отдельную плату. Тогда плесни хотя бы еще виски». В общем, решение главной проблемы Женаро нашел. И теперь дело оставалось за малым раздобыть недостающие компоненты, И желательно посвежее. Возможно, это займет какое-то время. Но ерыть, теперь же народу буквально загорелся. Тяжело развивать магическую мысль, когда тебе необходим человеческий материал. Но иногда приходится чем-то поступаться, если хочешь добиться прогресса. Прогресс ⁇ это цветок, который вырастает на почве из пота, крови, слез и трупов. Это выражение приписывают Ебудагу, 12-му лауреату Бриара первой степени и одному из величайших мегиозов в истории. Он не стеснялся в средствах, и он совершил множество открытий. Его имя проклинают тысячи, он считается великим злодеем, однако его наработками пользуются все – биомаги, целители, даже монахи ордена «Подорожника». Женаро сам учился по учебникам, написанным на основе его исследований. Но об этом в тексте нет ни слова. Достижения Ебудага лишены авторства, обезличены, размазаны по биомагической литературе, питая ее свежестью своих мыслей и безупречной фактологией. Подумав об этом, Женаро решил больше не ждать у моря погоды, не надеяться на очередной удачный, несчастный случай – И ему вдруг подумала, что на свете есть не только добропорядочные волшебники, но и магиозы, не защищаемые никакими законами. Был Золотой Скорпион 1511 года. Самый обычный осенний вечер, холодный, сырой, сумрачный. Жуда стоял в тени портовой лебедки, следя за мельтешением утрапок красотки. Контрабандисты таскали громоздкие ящики, Обращались с грузом не слишком осторожно, значит, ничего хрупкого, способного разбиться. И весит не слишком много, однако объем немалый, скорее всего, шелка из кундали. Из тени выскользнула тонкая фигура, составленная словно из десятка кое-как скрепленных жердей. При виде его контрабандисты сразу насторожились, один даже вытащил стилет. Но когда Джибар подошел поближе, их лица умиротворенно разгладились. На сей раз свои. Джабар что-то проскрипел, и в его суставчатой руке жерди появился холщовый мешочек. Эти гигантские инсекты не носят одежды, карманов у них нет, зато их хитиновые панцири дырявые, как решето. Мелкие ценности они обычно хранят прямо в собственной грудине. Контрабандист принял мешочек и поворошил в нем пальцем. Потом кивнул и улыбнулся. Даже с такого расстояния волшебник расслышал характерный писк. Так вещают о себе изумруды. Жудав продолжал смотреть, обдумывая то, что рассказывали ему Лебедка, ветхий канат, мокрые доски под ногами. Попросив воздух окутать его туманом, детектив быстрым шагом подошел ближе и задал несколько вопросов красотке. Кораблю было скучно, и он с удовольствием растрепал все, что знал о своей команде. «А вы удивитесь, как много знают корабли от тех, кто на них ходит». Увы, дослушав до конца, жудав разочарованно отошел. Контрабандисты всего лишь контрабандисты. Никаких похитителей или убийц. Очередной ложный след. В трёме красотки бывали эльфийский чай и лунная муть, а однажды даже зелье бушуков. Но не это разыскивал репадин жудав. Он расследовал пропажу людей, и не просто случайных людей, а волшебников. За полгода их в Таймуранге исчезло пятеро. Само по себе это не что-то особенное. С волшебниками просто по статистике чаще случается что-то неординарное. Их чаще находят убитыми необычным манером, они чаще гибнут от несчастных случаев, и чаще пропадают бесследно. Это нормально, когда имеешь дело с магией и сопутствующими явлениями. Но все же пятеро за полгода в любом городе, кроме Валестры, это многовато. Жудафа нанял брат одного из пропавших. Не волшебник, но весьма обеспеченный человек. Один из денежных тузов Нураона. У волшебников нередко бывают такие родственники, поскольку для мало одаренных обучения в К.А. Стоит больших денег. Соответственно, студенты делятся на три основные группы. Таланты, толстосумы и целевики. Обычно в таких случаях обращаются в кустадиан. Мистерия защищает своих граждан, но брат пропавшего не хотел давать делу официальный ход. И жудав сразу же понял почему. Уже при первой встрече он услышал не только то, что ему хотели сказать, но и то, что говорить совершенно не собирались. Мэтр Элуберка был практически магиозом, ходил по очень опасной грани, и брат боялся, что Кустадиан найдет его только тем, чтобы упечь в карцерику. А вот репадин Жудав — частное лицо. Он тоже гражданин мистерии, чтит ее законы, но трактовать их может чуть вольнее, чем агенты Кустадиана. Убийцу, насильника или промывателя мозгов Жудав бы обязательно сдал — Но элуберка будучи лицензиатом Трамеза, всего лишь пособлял в перемещении некоторых товаров мимо таможни. Собственно, поэтому Жудаф и проверял следы, ведущие контрабандистам. Но после осмотра красотки он окончательно убедился, что ищет не там. Эллу был всего лишь одним из пяти пропавших. И не все они промышляли контрабандой. Таймуранг, этот промозглый и слякотный город, кишит подобным. Даже волшебники тут какие-то мутные и скользкие. Но кроме этих троих были еще Сидаксис и Эвоста. Опрос мебели последний показал, что была она человеком почти кристальной честности, что в Таймуранге даже удивительно. Сидаксис же вообще был в Таймуранге проездом и исчез самым первым — Свидетели показали, что в последний раз его видели на одной из башен, когда он пытался изменить траекторию Катимбера. Вполне возможно, что именно Катимбер его и убил. Жертв мертвого Титана часто потом не удается опознать. Но после Катимбера прошло полгода. Даже если списать на него Сидаксиса, остаются еще четверо. Жудав прошел по улице Каменных Плит, свернул на бульвар Святого Сокора и остановился перед старинным двухэтажным особняком. Тот оказался замкнутым и настороженным. На вопросы детектива отвечал неохотно, о своем хозяине и прочих жильцах предпочитал не распространяться. Это нормально, когда речь о доме волшебника. В этом особняке уже полвека живет Женаро Эстакро, самый известный чародей Таймуранга. Всего лишь специалист, но только потому, что оплачивавший его обучение вельможа решил, что четыре года бакалавриата излишняя блаш. А когда у мэтра Эстакра окончился контракт, ему уже нечему было там учиться, и он опять же не захотел тратить впустую целых четыре года. Об этом Жудаф узнал у дома, тот втайне все же гордился, что в нем живет такой выдающийся индивид, а Реподин Жудаф умел разговорить кого угодно. «Так, вы здесь проездом, коллега?» — вежливо спросил его хозяин, пока хозяйка разливала чай. В «Ваше имя?» «Жудаф». «Реподин Жудаф. Профессор Субригуля». Ммм. Профессор? Я нигде не мог слышать вашего имени», — нахмурился Женару. «Вы раньше бывали в Таймуранге?» «Нет, первый раз», — покачал головой детектив, приглядываясь к его губам. «У вас всегда так сыро». «Только весной, осенью и зимой. Я про вас точно нигде не слышал. У вас нет премии Бриара?» «Нет, пока не удостоился». «Погоди-ка», — перебил Дегати. «Я наизусть помню всех лауреатов за последние двадцать лет». Жудав получил бриара в 1511 году. «Да, но весной же», — напомнил Янг Фанхофен. «А это еще только осень». «Ах, да, точно. Извини, продолжай». Жудав пристально осматривал обстановку. Прикрыв рот чашкой, он незаметно шевелил губами, расспрашивая стол, стулья, картины на стенах, спускающиеся по лестнице ковер, Просеивал также реплики хозяев дома, извлекая из них невысказанное. Делал ли он это, потому что в чем то подозревал Мэтре Эстакру? Нет, у Жудафа пока не было для этого оснований, просто тот тоже был волшебником, тоже жил в Таймуранге, и с ним пока что ничего не случилось. Его нужно проверить, и если он чист, предупредить о возможной опасности. «Волшебники пропадают?» – изумился Жонаро. «В самом деле?» «Вы уверены, мэтр Жудав?» «Мы ничего об этом не слышали», испуганно добавила Естрия. «Но мы не очень много общаемся с другими чародеями, разве что с мэтром Элдекини. С ним все в порядке?» «С ним все в порядке», сказал детектив, прихлебывая чай. «После вас я наведаюсь и к нему тоже предупрежу. Вы абсолютно уверены, что не знаете ничего об этих происшествиях?» «Нет. Может, антимаги?» Жудав даже не смотрел на естрию. В словах хозяйки дома не таилось ничего, кроме прямого смысла. Абсолютная искренность, подлинный испуг и тревога. Мысли и речь совпадали почти стопроцентно, что вообще-то встречается редко. А вот хозяин дома, его беспокойство тоже было искренним, но беспокоился он как будто о чем-то ином. Его волновала не судьба Олег. Он боялся не за себя или жену, Нет, было в его чувственном спектре что-то еще. Но мысли свои Эстакро скрывал очень умело. По протекционистике у него явно были отличные оценки. Даже Жудав замечал только какие-то отдельные сбои, мелкие расхождения между словами и их астральным эхом. Но все же ничего из ряда вон выходящего. В мыслях почти всегда присутствует второй слой — Разумные индивиды беспокоятся о самых разных вещах, думают параллельно о множестве деталей своей жизни. Финансы, семейные проблемы, плохое самочувствие, что угодно. Выглядели хозяева совершенно обыкновенно. Оба на вид молодые и здоровые, хотя по ауре не менее ста лет мужу и около полувека жене. Многое говорит о профессиональных навыках Женаро Эстакро. Лицо у него непримечательное, нос прямой, глаза карие, волосы темные, одет в домашний халат на правой руке, что с вашим пальцем, если не секрет? Ерунда слишком остро наточил нож. Посмотрел на забинтованный обрубок Эстакру. Ничего, через пару дней новый вырастет. Ответ был нечистой правдой, Жудав это услышал. Но он был достаточно к ней близок, чтобы его принять. Люди часто не договаривают каких-то мелких деталей, неприятных для себя обстоятельств. Ну что ж, я рад, что с вами все в порядке, сказал Жудав, надевая феску. Берегите себя, а я наведусь к метро Элдикини. Вспомните что-нибудь о ком-нибудь из пятерых пропавших зеркальте мне. Пятерых? нахмурился Эстакру. Их пятеро Альмсидаксис. Февенте Экимора, Марлет Шитачек, Реньяра Элуберка и Гельте Эвоста, перечислил жудав, пристально глядя на хозяина дома. «Эвоста?» – моргнул тот. «Она тоже?» «О, боги! Вы ее знали?» А, нет, да, нет, почти не знал». Мы встречались как-то на балу у дожа, шапочное знакомство. Жудап весь обратился вслух. Эстакра неожиданно замямлил, ему мысли понеслись в скач, ментальный барьер поплыл, и наружу выпали какие-то шорохи страх, нервозность, прочие эмоциональные обрывки. Все еще ничего из ряда вон выходящего, нормальная картина, когда узнаешь о пропаже знакомого. Беда, случившаяся с чужаком, не трогает глубоко. Ты не знал о существовании этого индивида, и твоя жизнь никак не изменится от его исчезновения. Большинство выражает скорбь, сочувствует, но лишь на словах. Внутри люди обычно остаются равнодушны. И совсем другое дело тот, с кем ты хотя бы раскланивался при встрече. Здесь реакция иная, неподдельная. И все же в мысли бормотаний Эстакра было что-то странное. Не просто обычный набор смешанных чувств. Грусти, страху и опустошенности прилагались растерянность, недоумение. Забившееся чуть быстрее сердце тоже заговорило, а это редко бывает, чтобы органы разговаривали отдельно от своих владельцев. Дюжина. Донеслось до Жудафа, пока он надевал плащ. Не может быть. «Нам стоит беспокоиться, детектив», — перебила его мысль хозяйка дома. Думаете, будут еще похищения?» «У себя дома вам ничего не угрожает», — заверил ее, жудав. «Но вот гулять по ночам я бы пока остерегся». Детектив улыбнулся хозяину дома, приложился губами к запястью хозяйки и вышел наружу. У него все еще не было оснований в чем-то обвинить Женаро Эстакро, но он собирался выяснить о достопочтенном коллеге все, что сможет. Женаро смотрел на него из окна. Сердце гулко стучало, пока детектив не скрылся за поворотом. Ушел, кажется. Кажется, ничего не заподозрил. У Женаро действительно были отличные оценки по протекционистике. Слава кому-то там. Без этого он точно не сумел бы обмануть самого Реподина Жудафа. Конечно, он слышал имя знаменитого детектива. «Может, переедем временно за город?» С беспокойством спросила Естрия. «Зачем?» Не понял Женаро. Ну ты же его слышал, дорогой. Пятеро волшебников пропали. Эвоста, луберка». Почему ты не сказал детективу, что Реньяро был у нас в гостях, когда в прошлую луну или позапрошлую? Вылетела из головы, скажу, если снова придет. Может догнать его? Давай дождемся, пока найдут хотя бы один труп. Поморщился Женаро. Ничего страшного пока не случилось, не зачем паниковать. А если их не найдут? Если ночью к нам тоже ворвутся антимаги, или кто это все делает? Женаро прищелкнул пальцами, и у дверей встали верзила с громилой. Для успокоения жены волшебник еще и запустил систему обнаружения. По стенам поползли тонкие лианы, на них распустились цветы, похожие на окаймленные лепестками глаза. Под землей зашевелилась грибница, реагирующая на шаги. Вот, сказал он. Если кто-то подойдет хотя бы на сотню локтей, мы сразу узнаем: Ступай к себе и ни о чем не волнуйся. Женаро было не до опасений супруги. Он-то уж лучше всех знал, что беспокоиться нечем. Хотя как не о чем. Что случилось с первыми четырьмя пропавшими, Женаро действительно знал прекрасно. Но Эвоста, что храк возьми, случилось с Эвостой? Возможно, она просто сбежала сама, возможно,. Узнала, что в Таймуранге пропадают волшебники, и решила исчезнуть. Она всегда была очень осторожна. Как только Естри чуточку успокоилась и удалилась в свои покои, Женаро торопливо спустился в операционную, ту, изолированную, о которой не знала даже его жена. Ему срочно требовалось проверить, как там поживает Дюжина. Дюжина спал. Или прикидывался, что спит. При скрипе двери он даже не вздрогнул. Продолжал лежать неподвижно, сомкнув веки, сложив на груди исполосованные руки. Да, уже Наро все-таки получилось. Дюжина был его триумфом, его лучшим творением, кадавром, чародеем. Как можно понять из имени, состоял он из 12 разных людей, точнее, 10 людей и двух гоблинов. Три компонента были у Женаро и прежде. Четверых он вырыл из могил. Один появился на пороге случайно, а трое последних... Женаро не хотел об этом думать. Без этого не получалось закончить проект. Но их было только трое. Седаксис умер сам, а его сто Женаро пальцем не трогал. Двенадцатый компонент в дюжине он сам. Его собственный палец. Кстати, надо разобраться. Почему он теперь так плохо отрастает? Кадавр, наконец, разомкнул глаза, те были мутными и тусклыми, но очень внимательными. Усевшись на жесткой кровати, Дюжина с насмешкой спросил. «И почему же ты не предъявил ему меня, нас? Показал бы, никто никуда не пропал, вот они. Просто теперь немного видоизменились. Потому что это преступление». Серьезно ответил Женаро на явно издевательский вопрос. «Ты что?» «Недоволен тем, что я тебя создал?» «У меня смешанные чувства», — ответил Дюжина. «Часть меня тебе благодарна, а часть хочет убить. Я еще не разобрался в себе». Ро передернула. Дюжина получился не совсем таким, как он рассчитывал. Он слегка пугал. Кадавры частенько пугают даже сильнее, чем настоящие живые мертвецы. Но Дюжина в этом смысле был особенным. Он явно отличался незаурядным интеллектом, но в голове у него путалось. Неудивительно при таком-то количестве составляющих. Женарон относился с открытой враждебностью и все время дерзил. Иногда волшебнику казалось, что он слышит голос Хряка, своего покойного наставника. Хотя от Хряка в дюжине только ступня, так что. Кстати, из-за гоблинской ступни он прихрамывал. И вообще выглядел нелепо. Этакая карикатура на человека, живое лоскутное одеяло, весь перекошенный и скособоченный, кожа слишком туго обтягивает череп. Руки и ноги разной длины и толщины, глаза разного цвета, волосы свисают, пакли. Слишком различными были компоненты, а многие еще и очень старыми, испорченными разложением. Но это поправимо. Со временем толерантность компонентов повысится, а ткани адаптируются и преобразуются. Громила сверзилой тоже поначалу выглядели жертвами вивисекции, а теперь это очень гармоничные и даже привлекательные существа, и не скажешь, что их шили из кусков людей, эльфов и троллей. «Когда я смогу выйти?» — спросил Дюжина, доставая из воздуха сигарету и разжигая огонь на кончике пальца. Да, он отлично колдовал. Женаров все-таки сумел это сделать, создать сверхмага, объединить множество способностей в одном существе. Насколько полно Дюжина владеет навыками своих составляющих, Женаро пока не выяснил, но все сильнее подозревал, что часть их кадавр от него утаивает. Хотя он не может ничего утаить и приказы нарушить тоже не может. «А ты точно не выходил без моего ведома?» С подозрением спросил он. «Как бы я мог?» усмехнулся Дюжина. «Ты же меня запираешь снаружи». Женаро ничего не ответил, но сразу вспомнил Элу Берку, левым глазом которого смотрит сейчас дюжина. Тот был отличным телепортером. Ты выйдешь, когда закончится адаптация органов системы культур внутри телесных хамунцев, сказал Женаро. Не кури. Дюжина демонстративно потушил сигарету голыми пальцами. Те сами собой намокли, на пол закапала вода. Адаптация органов систем может затянуться сказал он, создавая яблоко и оглушительно в него вгрызаясь. «Во мне целых два гоблина, и еще я на одну шестую женщина. Сын мой, для чего ты сотворил столь богопротивное создание?» Женару отчетливо услышал интонации отца Люгнетцеуса и невольно вздрогнул. От бывшего епископа в дюжине только череп и еще кое-какие кости, но не мозг. Нет его мозг из самых свежих тканей и самых последних пациентов. Что ты помнишь? спросил он. Меньше, чем хотелось бы, больше, чем хотелось бы. Было бы лучше, чтобы я помнил все или ничего, задумчиво сказал Дюжина. А еще ты добавил в меня кусочек самого себя. Зачем? Не хотел звать меня кхм, барабанными палочками? «Честно говоря, понятия не имею, есть ли собственное имя у числа одиннадцать». Женаро посмотрел на обрубок своего пальца и указательный палец дюжины, которым тот демонстративно ковырял в носу. Биомага беспокоила, что новый палец не отрастает. Он вживил семя мимикратика в первый же день, но вот идет уже восьмой, а культяпка не увеличилась ни на срез ногтя. «Почему ты так себя ведешь?» — спросил Женаро. «А как меня себя вести, создатель?» Со злобой спросил кадавр. «Двое из меня учились в монстромине, в том числе вот этот палец. Я приотлично понимаю, что ты сделал. Собственно, не заложи ты в меня свои проклятые контроль фразы, я бы... Не знаю, что бы я сделал. Мне трудно размышлять в этом направлении». Женаро вздохнул. Что же, по крайней мере, Дюжина с ним абсолютно честен. Тоже, конечно, только благодаря внедрённой в подсознание системе контроля. Кадавры Женаро не могут врать и даже скрывать свои мысли. В разговоре с хозяином они произносят вслух всё, о чём думают. Это необходимо ради безопасности. И раньше у Женаро не возникало сомнений в контролирующих фразах. Он был абсолютно уверен в их надёжности. Но дюжина слишком уж необычный кадавр, единственный в своем роде, если не считать твердого ногтя, о котором почти не сохранилось информации. Я понимаю, что ты обезопасил себя от меня, сказал дюжина, прохаживаясь от стены к стене. И сделал ты это не зря. Он остановился и заглянул Женаро прямо в глаза. Чуть понизив голос, кадавр прошипел. Но будь уверен, «Однажды я найду способ!» Естри этой ночью не спалось. Ее слишком взбудоражил визит детектива. Пропали целых пять волшебников, целых пять. Что если следующим станет Женаро? Или они оба? Естрия не могла назвать себя волшебницей, но черновые биомагические работы она выполнять умела. И теперь ее прибирала дрожь. Да, у дверей стоять верзила и громила, «Кадавры, тяжеловесы, кадавры, держи морды». Когда однажды в дом влез тролль-грабитель, эти двое скрутили его как ребенка. Стены оплетены глазастыми лозами, а в земле спит чуткая гребница. Но у пропавших волшебников наверняка тоже были способы себя защитить. Волшебнику без этого никак, особенно в городе вроде Таймуранга. Бросив взгляд на крепко спящего мужа, Естре запахнулась в халатик и спустилась в гостиную. Мериунна сварила хозяйке горячее какао, и та уселась перед камином с очередным томиком рыцаря Парифата. Наивная бульварная чтива, но помогает отвлечься, отогнать тревожные мысли. За окном лил дождь, на стене тикали ходики. Где-то вдали выла собака. Пятый полуночный час, скоро закончится золотой скорпион и начнется соломенный. Естрия переворачивала страницы, почти не вникая в смысл читаемого. А потом на грани слышимости раздался чей-то голос. «Мадам эстагру». донёсся тихий шепоток. «Мадам Стакру, помогите». Естрия вздрогнула, почему-то подумала, что к ней не следует обращаться. «Мадам, по рождению она мещанка из состоятельных, но благородных буржуа Нураона». А ее муж, урожденный дворянин, но перестал им быть с получением гражданства мистерии. Но эта мысль промелькнула и тут же исчезла, стрепенувшись, ястреб вскочила и схватилась за кочергу. Нет, это всего лишь кочерга. Ага, вот. На каминной стойке лежала коробочка с пропагастером. Если ее открыть и сказать нужное слово, альраун воплотится и защитит. Еще она подумала, что стоит разбудить Женару, но тут снова раздался шепот, и он не был угрожающим, в нем звучала только мольба, причем на этот раз голос показался знакомым. Кто вы? Тоже прошептала Естрия, озираясь. Где вы? Если он скажет, что стоит за дверью, она кликнет громилу с Верзилой и побежит будить Женаро. В подвале. Я в подвале, в операцион. «В подвале? Помогите, прошу вас, выпустите». Естрия заморгала. Теперь она окончательно узнала голос. Конечно же, Реньяро, Реньяра Элуберка, выпускник Трамеза, в последние годы ставшим любимцем высшего света Таймуранга. Молодой телепортер так и порхал по балам, ухлёстывал за дамами, не выпускал из рук карты, то и дело наносил визиты, в том числе и им, с Женаро. «Нет, не может быть. Если это действительно Реньяро, и он действительно в их подвале, внутри у Естрии все заледенело». Но это еще может оказаться недоразумением. Быть может, Ренья сбежал от своих похитителей, но напутал что-то в заклинании и телепортировался к ним в подвал, а теперь не может выйти. Цепляясь за эту мысль, Естрия быстро спустилась по лестнице и вошла в холодную операционную. не запиралась. К ней примыкал продуктовый погреб. «Где вы?» — тихо спросила женщина. «Здесь». «Донеслось из-за стены?» «Оттернете штору». «Штору? Какую еще штору?» А потом Естрия заметила трещину в стене. Небольшой участок был прикрыт хамелеоновой тканью. В Нораоне ее часто используют, чтобы скрывать секретные проходы, комнаты. Естрия понятия не имела, что подобное есть в их собственном доме. Она была уверена, что у мужа нет от нее тайн. Теперь эта уверенность пошатнулась. Она отдергивала штору очень медленно. До последнего надеялась, что за ней не окажется ничего особенного. Просто кусок стены, просто штора висит тут. Просто так, потому что где-то же ей нужно висеть. Возможно, же року пила ее давным-давно, на всякий случай, и она с тех пор тут висит. За шторой оказалась дверь. Дверь, которую Естрия никогда не видела. А ведь, строго говоря, это ее дом. У нее не было ключа. Естрия толкнула дверь, потянула на себя. Заперта, разумеется. Странно было бы так тщательно прятать незапертую дверь. «Реньяро?» – прошептала она, опустившись к замочной скважине. «Вы там?» «Я тут!» – раздался ответный шепот. «Что?» Что вы там делаете? Сам бы хотел знать. Выпустите, пожалуйста. У меня нет ключа. Прошу вас. Найдите, пока ваш муж не вернулся. Столько боли. Пожалуйста. Шепот звучал с надрывом. В нем звучал искренний страх. И сердце Естри тоже охватило страхом. Страхом того рода, когда вдруг понимаешь, что самый близкий тебе человек сотворил нечто ужасное. «Но где искать этот ключ? Возможно же народ держит его при себе или прячет где-нибудь на стене?» Раздался досадливый шепот. «Чуть выше вашей головы». Естрия подняла голову и увидела ключ на гвоздике. Ей бы следовало спросить себя, откуда Риньяро знает, где этот ключ? Откуда знает, где она сейчас стоит? Но она была в слишком сильной панике и потому просто схватила ключ и сунула в замочную скважину. Дверь повернулась, и из тайной комнаты вышел... вышла... Естрия не испугалась того, что увидела. Просто очередной кадавр, мало ли она их повидала. Недавний, еще плохо заживший, и, на диво, мозаичный. Но не более того. Однако она испугалась другого. Она сразу же поняла, что перед ней не совсем Реньяро, «Не полностью Риньяро, не только Риньяро». «Что он с вами сделал?» — прошептала она. «Спасибо», — вместо ответа сказал Дюжина. «Мне было запрещено пытаться сбежать. Контрольные фразы, знаете ли. Даже когда я сумел телепортироваться и навестить Эвосту, мне все равно пришлось тут же вернуться». «Надо позеркалить в Кустадиан. Упавшим голосом произнесла Естрия, пятясь к выходу. «Это...» «Нет, этого не нужно». Мгновенно преградил ей путь кадавр. «Вы знаете, как Кустодиан поступает с подобными мне. Они прекратят мое существование, а последнее, что у меня, они отняли — моя жизнь». Естрия моргнула. Риньяро теперь говорил совсем другим голосом. Страх, боль, надрыв. Все исчезло, сменилось мрачной решимостью. «Есть еще кое-что, чем вы можете мне помочь», — сказал он. «Чем?» — спросила Естрия. «У меня отняли все, что у меня было. У тех частей меня, которые были убиты, конечно. Я хочу отплатить той же монетой». Естрия не успела понять, что это значит. Кадавр просто схватил ее за горло, скинул, как тряпичную куклу, и разбил голову о стену. Сверху раздался шум... Охранные кадавры моментально почувствовали насилие. «Через несколько секунд будут здесь. Ха! Ему хватит!» Дюжина взмахнул рукой, и с нее сорвался огненный всполох. Занялось все, что могло гореть. Лизнув палец, кадавр определил стороны света, определил расстояние до соседней улицы и сделал шаг сквозь тонкий мир. Когда в операционную ворвались Верзила с Громилой, там уже никого не было только мертвое тело на полу и разгорающийся пожар. Эти двое были первоклассными кадаврами, в первую очередь охранными. Но охраняли они не только от грабителей. Один сразу начал гасить пламя, другой вынес наверх труп. В случае любой угрозы они первым делом спасали хозяев, во второй дом – имущество. Пожар потушить удалось, по-настоящему серьезно пострадал только подвал, а вот естрия. Женаро смотрел на тело жены и клокотал от ненависти к Дюжине. Творение сумело сделать больно Творцу. Убей Дюжину Естрию хотя бы как-то иначе. Сломай он ей шею или перережь горло. Женаро вернул бы ее к жизни. Это нетрудно, если еще не началось разложение и не поврежден мозг. Но Дюжина повредил именно мозг. И повредил очень сильно. Сам на одну шестую адепт Монстранина Он прекрасно знал, куда ударить, чтобы предельно усложнить оживление. К тому же он устроил пожар в операционной. Но создать самого дюжину было гораздо сложнее, чем вернуть в мир живых лучшую женщину на свете. «Переоборудуйте спальню», — приказал Женаро Верзили и Громили. «Принесите запасной стол». Жудав стоял в тени и смотрел на страдающий особняк. Дома печалятся, когда в них кто-то умирает и они кричат во время пожара. Даже в детстве детектив никогда не ломал вещи, потому что чувствовал, им больно. Ему понадобилось четыре дня, чтобы собрать картину. Управился бы быстрее, но противник в этот раз попался умный, предусмотрительный и хорошо знакомый с изнанкой волшебного мира. Похитен кого-нибудь из дома, и его выдала бы мебель. Выдала бы обстановка. Колоссальным преимуществом Жудафа перед другими сыщиками было именно это его умение каждый дорожный камень превращать в свидетеля. Обычные преступления он щелкал, как орешки. Конечно, обычные преступления в его практике и прежде-то случались редко. В деньгах Жудаф не нуждался уже давно и за пустяковые дела не брался. Соответственно, все чаще и в конце распутанного клубка оказывался опасный магиоз – Приспешник Бельзидора или что-то потустороннее. Однажды он встретился даже с Дималордом. В этот раз там будет Женаро Эстакро. Жудаф уже уверился. Он прошел по следам каждого пропавшего, и хотя у него все еще не было прямых доказательств, интуиция подсказывала, нити сходятся к этому дому. Но в этот раз детектив не собирался просто стучать в дверь. Добровольно ему улики не покажут. В протекционистике Эстакро очень хорош, а кто-то из похищенных может быть еще жив. Он дождался первого полуночного часа и попросил темноту стать особенно густой. Потом пришлось еще пообщаться с гомункулом грибницей, раскинувшимся под фундаментом, Тот, разумеется, всецело подчинялся своему Создателю, но ожидав, убедил его, что Создатель заблудился, и ему нужно помочь. Это самый надежный способ. Чем преданней голем, гомункул, ручной зверь или даже личный предмет, тем сильнее он заботится о благе хозяина. И если убедить, что тебя заботит то же самое, враг превратится в союзника. Жена Роя Стакра не узнала о проникновении Жудафа. Ни гребница, ни зоркие Лианы ничего ему не доложили. Лиана детектива не увидели, его спрятала ночная мгла. Он вошел через окно, мечта любого стекла стать прозрачным до буквально исчезновения. Его нетрудно уговорить хотя бы на несколько секунд последовать мечте. Жудаф привычным движением скользнул в проем и замер в темной гостиной. Сегодня тут никого не было. Обстановка всегда общается свободнее, когда на нее не смотрит хозяин, особенно если этот хозяин – волшебник. Жудав допросил погаши камин, кофейный столик, книжные полки, но они ничего крамольного не видели. В гостиной все было законопослушно и благо воспитано. Так же, как и в холле, как и в столовой. В чулане при поварне спала женщина-кадавр, Но Жудав не стал ее будить, он спустился в подвал туда, откуда все еще доносилось визгливое бормотание. Никто другой его бы не услышал, то была многоголосая брань Гарри, копоти, пепла, типичный признак недавнего пожара. И кроме обычного погреба там располагалась просторная операционная, видавшая виды, пережившая множество биомагических преобразований и выпустившая в свет не один десяток кадавров. Операционный стол, чулан с препаратами, рабочие инструменты – все было повреждено огнем. «Я задам всем присутствующим несколько вопросов», – сказал Жудав, обводя взглядом обстановку. «Мне нужно знать, что здесь произошло». Через несколько минут он знал все. Засохшая кровь на стенах, содержимое чулана, инструменты, куски плоти в холодной, у всех быстро развязались языки. А особенно Рьяна старалась чучело ворона. Оно стояло на дальней полке и огня избежало, но страху натерпелось немалого. «Он врет! Этот урод врет!» – озлобленно говорила чучело. Он убил трех человек! Убил! А потом оживил! Убей его! Убей! Я сыщик, не судья и не палач, — сказал Жудав, пристально глядя на ворона. Почему ты так ненавидишь своего хозяина? Он оживляет всех! Всех! Всех! Всех! Кроме меня! Кроме меня! Меня не оживляет! Я для него просто чучел! Карр! Карр! Чучелы часто бывают озлобленными, поскольку это, по сути, трупы. Остатки их астральных тел отлично помнят, что раньше дышали полной грудью, до того, как их убили, а потом еще и надругались над телами. Создали зловещее подобие живых существ, мерзкие предметы интерьера. Но этот особенно озлоблен, поскольку его хозяин — волшебник, способный вернуть мертвецу жизнь. С чучелом у биомага ничего не выйдет, конечно, но чучел уже этого не объяснишь. Оно ничего не чувствует на самом деле, это просто духовные эманации, отражающиеся от хозяина предмета. «Где они теперь?» — спросил Жудав. «Ты сказал, что твой хозяин оживил тех, кого убил. Где они?» «Ушли! Ушли! Они теперь в одном, в кадавре! Кроме меня! Кроме меня! Меня не оживляет!» Ушли. — повторил Жудав. — Куда ушли? Это кадавр устроил пожар. — Пожар, да, пожар устроил! И убил хозяйку! А куда ушли, не знаю, не знаю! Жудав уже сам заметил. На стене все еще оставались следы биоматериала, кровь и мозговая ткань. Они все еще стенали, плакали, хотя уже совсем тихо. А чуть поодаль было легкое завихрение в эфире, Остаточный след — телепортации. Увы, направление прочесть уже невозможно. Прошло слишком много времени. До этого Жудав еще надеялся, что обойдется своими силами. Теперь он вынул дальнее зеркало, подышал на стекло и написал номер своего агента. Фиксируя местонахождение», — велел детектив, вызывая кустодиан. «Что сказать?» Опасный магиоз Монстрамин, специалист, но явно превышающий, Минимум три убийства, все убитые граждане мистерии. Кроме того, беглый кадавр, владеющий магией. Минимум одно убийство и поджог. Агент вздохнул и погасил стекло. Жудав ему даже немного посочувствовал. Он бы и сам хотел хоть разок позеркалить и сказать, что все обернулось недоразумением, шабуш ведьм оказался проделками веселой молодежи, а оборотень – сбежавший из бродячего цирка собакой, которые выучили ходить на задних лапах. К сожалению, обычно все оказывается только хуже. Если Шабош-ведьм, то Ковин – демона поклонников, замысливших напитать леса кровью севегистских младенцев, чтобы лишаки умели и пошли давить народ. А если оборотень, то безумный людоед, нахреставшийся зельем бушуков и превратившийся в паргороновую тварь. Ожидать агентов Кустадиана в обгоревшем подвале Жудав не собирался. Дом сказал, что хозяин в спальне, там же и хозяйка. Так что... «Хозяйка тоже в спальне?» переспросил детектив, касаясь рукой стены. «Ты уверен?» «Да, она вместе с хозяином». Раздался отовсюду тот голкий голос, с которым говорят только старинные здания. И она... жива? Она... не мертва. Чуть замешкался дом. Жудав вздохнул, понятно. Он все-таки имеет дело с биомагом, этого следовало ожидать. Но если тот сумел вернуть к жизни человека, чьи мозги размазали по стене... Мэтр Жудав, было невежливо с вашей стороны являться без приглашения. Раздался холодный голос. Детектив резко развернулся. Стену стремительно оплетали лианы, они проступали прямо сквозь кирпичи. Даже не лианы, а что-то вроде мха или плесени. «Вы были слишком самонадеянны, посчитав, что мои творения так легко перейдут на вашу сторону. Донеслось из этого месива. Или хотя бы не предупредят меня?» Жудав метнулся к двери, но та уже захлопнулась, ее стремительно заволакивала серой паутиной, очень густой и плотный. «Я уже вызвал кустодиан», — предупредил детектив. «Пусть являются, я ни в чем не виновен», — заговорила уже паутина. «И вас я тоже не трону, просто не мешайте мне, я должен спасти жену». «Хорошо», — согласился Жудав, усаживаясь прямо на пол. Он не собирался спорить ни в этой ситуации. Если Естрия Эстакро мертва, ухудшить ее положение муж не сможет. А вот вернуть к жизни, возможно, у него все-таки есть шанс. Теперь очевидно, что в плане навыков Женаро Эстакро может потягаться с профессором, если не с лауреатом Бриара. И это было второй причиной, почему Жудав не собирался сопротивляться. Он совершил ошибку, недооценил преступника и оказался в его власти. Лучше всего просто сидеть спокойно и дожидаться кустодиан. Появиться агенты должны скоро. Префект Саразен прохладно относится к жудафу, но прекрасно знает, что по пустякам тот не беспокоит. Его заявки всегда имеют высокий приоритет, так что отправит первую же свободную бригаду. Правда, обычно оперативная тройка из магистра и двух лицензиатов тут может и не справиться. Жудав предупредил, что преступник явно превышает специалиста по возможностям, но на тот момент сам еще не представлял, насколько. Но детективу повезло. Похоже, Кусту Диану было известно, что Женаро Эстакро из тех, кого называют «великанами в детских сапожках». Не прошло и получасу, как снаружи что-то грохнуло, по стене пробежала трещина и донесся ледяной голос Саразена. «Вы арестованы, Мэтер Эстакро, дом окружен, телепортация запасована, у вас есть минуты, чтобы сдаться». На арест профессоров и к ним приравненных префект всегда отправляется лично. К счастью, у Нураона с мистерией соглашение о свободном аресте магиозов, так что в средствах можно не стесняться. Гнев сарозена вломился в подвал, спалив биомагическую паутину, кадавров охранников положила лицом в землю строгость, а в воздухе вспыхнула перекрывающая отступление бдительность. «Жудав». Равнодушно кивнул Саразин. «Опять вы. Простите, что вновь опередил». Позволил легкую улыбку детектив. В очередной раз, едва не погибнув, бесстрастно произнес префект. «Однажды вы попадете в передрягу, с которой я не сумею вытащить». «Эстакро, время вышло». «Время вышло!» бешено заорал гнев, колотя мечами друг от друга. Несколько секунд царило молчание, а потом распахнулось окно, оттуда высунулся магиоз и крикнул. «Дайте мне пять минут, я почти закончил». «Закончил что?» — повернулся к жудафу Саразен. «Он возвращает к жизни жену», — сказал детектив. «Только ли это?» — усомнился Саразен. Рядом возник его совесть, Амбал с дубиной пока ничего не делал, но смотрел на хозяина недобро. «Не мешай», — сказал ему Саразин, — «мы не можем верить магиозам на слово». «На кону жизнь человека», — прорычал совесть, придвинувшись ближе. Саразин посмотрел в сторону другого эмоционала, похожего на белого клоуна, хрупкого и воздушного. Его сострадание могло исцелить любую рану или болезнь, но мертвого но мертвых все таки не воскрешало. «Можем штурмовать в любой момент», сказал закованный в доспехе решимость. с на мгновение сомкнул веки, а потом произнес: «Три минуты потом...» Из воздуха высунулось кошмарное рыло злобы. Эту тварь не желал видеть в действии даже собственный владелец. Странная то была ночь. Вероятно, в соседних домах уже никто не спал, но тишина стояла гробовая. Таймуранг привык сидеть тихо, когда слышит ночной шум. Но Жудав готов был поспорить, что все сейчас приникли к окнам и смотрит на дом биомага, окруженный фантасмагорическими созданиями, служащими серебряному эльфу с холодным взглядом. Три минуты тянулись ужасно долго. Жудав почти ощущал, как движется секундная стрелка, как падают в незримых часах песчинки. Сарозен стоял рядом и пристально смотрел на окно второго этажа. А потом оттуда донёсся душераздирающий крик, дикий, безумный, нечеловеческий вопль, мужской, женский, даже жуда в толком не разобрал. В следующую секунду Саразен дал сигнал штурмовать, на второй этаж ворвались сразу три эмоционала, только встретила их пустая комната. Воздух еще клубился, а на полу колыхался причудливый гомункул, похожий на огромный цветок, с распахнутым зевом. «Это кротовина?» Почти удивленно прокомментировал Саразен. «Никогда такого не видел, живой портал!» «Куда ты ведешь?» Быстро спросил Жудав. Цветок мгновенно сомкнул лепестки и начал свертываться. На него бросились гнев и решимость, но было поздно. Гомункул пожрал самое себя. Остаточный след вел куда-то в Сурению, тихо сказала Саразену его проницательность. «Но большего я зафиксировать не успела. Все следы стерлись». «Его жены здесь нет, но она здесь была», произнес Жудав, осматривая комнату. Судя по словам операционного стола, Эстакра действительно возвращал ее к жизни, но понял, что не успевает, и высадил этот цветок. «Эстакра не некромант», прокомментировал Сразен, слушая свою память. Он не мог просто поднять мертвеца. Полагаю, теперь он заляжет на дно и продолжит то, что не успел. Предположил Жудав: объявите его в розыск да, и его, и этого и его кадавра. Не успел спросить, что он собой представляет и кого убил. Жудав рассказал префекту все, что успел выяснить. Выходя из дома, Сарозен посмотрел на сидящих под охраной строгости кадавров и почти недовольно произнес. «Кадавр-волшебник — это неприятность, да еще и первым делом убивший человека. Но, по крайней мере, эти не сопротивляются», — указал на верзилу с громилой Жудав. «Значит, мэтр Эстакра не хотел вступать в открытую конфронтацию. Он вступил в нее, как только совершил первое убийство. Отрезал Саразен». Год спустя Женару сидел в грязной комнатушке, И смотрел на лежащую неподвижно естрию. Ее глаза были открыты, но она молчала. Она теперь почти все время молчала. Побег от Диана дался непросто. Волшебник все еще изумлялся, что у него получилось ускользнуть, да еще с полутрупом на плечах. Наконец-то пригодился кротовник, этот телепортирующий гомункул, которого женаро вырастил еще лет десять назад и всегда держал на готове. Он думал, что тот пригодится, если Доша решит избавиться от того, кто знает о нем слишком много, но даже не подозревал, что бежать придется от Куста Диана. Как это вообще случилось? Женаро не сделал ничего плохого, они ведь были магиозами, те трое. Может, их еще не объявили таковыми официально, но Женаро точно знал, что они активно нарушают закон, Возможно, стоило сказать об этом Кустадиану, когда его пришли арестовывать. Сообщить, что те, кого он насильно сделал частью дюжины, сами были убийцами, контрабандистами и промывателями мозгов. Да, возможно, стоило. Хотя его бы все равно арестовали. И кто бы тогда вернул к жизни Естрию? Естрия приподнялась на кровати. Жена Робби спокойно повернулся к ней, с надеждой посмотрел в глаза. «Нет». Все то же самое. Она все-таки вернулась лишь отчасти. Он оживил тело, но повреждения мозга оказались слишком серьезны. Женаро собрал ткань буквально по кусочкам, а кое-где нарастил новую, но это отразилось на тонких началах души. Появились необратимые прорехи, и их он починить уже не мог. Тут требовался умелый психозритель, а Женаро знал только основы, то, что требовалось для контролирующих фраз. «Я поспала», — ровным голосом произнесла Естрия. «Я хочу есть». Женаров вздохнул и протянул ей миску. По крайней мере, ее удалось научить есть самостоятельно. Первые луны были вообще тяжелыми. Естре приходилось кормить с ложки. Она ходила в туалет под себя, а говорить не говорила совсем. Но она постепенно учится, как маленький ребенок. Уже может ходить, может сама себя обслуживать. «Сегодня будем купаться» сказал Женаро. Естрия обрадовалась, кажется. В глазах у нее что-то мелькнуло, уголки рта чуть приподнялись. Раньше она любила принимать ванны, и ее реакция обнадежила Женаро. Возможно, еще через год или два она станет совсем прежней, надо просто подождать. За окном светало, еще один день в этом захолустье. Женаро приготовил эту тайную берлогу тогда же, когда создал кротовника и прорастил канал, способный выручить даже при запасованной телепортации. Просто период был такой, он всерьез опасался, что Дож пришлет Брави из Братства Добрых. Потом он убедился, что Дож слишком его для такого ценит, но от этого домика в горах избавляться не стал. За минувший год он обустроил здесь новую лабораторию и новую операционную. Надо было сделать это давно. Не пришлось бы ждать до последнего. Сбежал бы задолго до прибытия Кустадиана, Но что толку плакать по пролитому молоку? Все вышло, как вышло. Самые важные инструменты он прихватил с собой, но уходить пришлось в большой спешке, да еще с естрей на руках. Так что он сильно обеднил. Лишился всех кадавров. Большей части материала и образцов катастрофически не хватало наноплазма, его сложно производить в таких условиях. Хорошо еще, что в горах водились козы. Мясом Женаро питался сам и кормил естрию, а астральные тела сгущал в костном мозге, превращая в наноплазм. в суп, естрия несколько секунд смотрела в пустую миску, а потом подняла взгляд на Женаро. Тот забрал у нее посуду и спросил. Еще хочешь?» «Нет, наелась. Спасибо». Женаро снова вздохнул и начал мыть посуду. Её уже много скопилось. Движения его были машинальными, взгляд пустым. Он делал, что должно, не задумываясь о будущем. Эти мысли и так его слишком сильно измучили. Целый год он жил как в Сначала отчаянно возвращая Естрю к жизни, а потом также отчаянно пытаясь вернуть ей память вернуть прежнюю личность. О себе он толком не заботился, перестал бриться, редко менял одежду, отчаяние и апатия овладевали им все сильнее. Он давно погрузился бы в них окончательно, если бы не должен был заботиться о жене. Рядом что-то шевельнулось. Естре поднялась и подошла к мужу. Когда же народ омыл очередную миску, она взяла ее и принялась вытирать. Тоже машинальными, неловкими движениями, но она впервые за год сделала что-то по собственной инициативе. «Теперь чисто», — сказала она, вытерев насухо. «Не грусти». Женаро улыбнулся и обнял жену. Впервые за долгое время его взгляд ожил. Этот день стал переломным. Постепенно к Естри начала возвращаться память. Она все чаще смотрела осмысленно, в глазах мелькало узнавание, «Возможно, процесс шел бы быстрее, живи они в Таймуранге, в их старом доме, но туда Женаро вернуться не мог». «Нету зеркал», — сказала однажды Естрия, растерянно озираясь. «Где все зеркала?» «В этом доме нет зеркал», — ответил Женаро. «Хочешь, я тебя прочешу?» «Я хотела сама». Одно зеркало в доме все-таки было, но Женаро убрал его в кладовую, как только Естрия начала ходить. Он не хотел, чтобы она увидела свое лицо. Нет, оно не было изуродованным. Женаро проделал работу мастерски. Дюжина раскроила естрию голову, как арбуз, но любящий муж собрал все почти идеально. Почти. Работать пришлось в страшной спешке и в неподходящих условиях, так что рубцы не пропали даже год спустя. «Естрия не выглядит чудовищем. Она по-прежнему красивее всех женщин на свете. Просто не нужно пока. Сейчас она не в себе. Увиденное может ее расстроить». Женаро не спрашивал жену, что с ней случилось. Что дюжина ей сказал? Знает ли она вообще о дюжине? Сейчас это важным не было, да и бередить дурные воспоминания он не хотел. «Я потом принесу зеркало». Пообещал он. Каждое утро Женаро переворачивал страницу луномера. Сегодня был гипсовый осьминог 1512 года. Поздняя осень, через несколько дней официально наступит зима. Правда, здесь это несущественно. Свою секретную хижину Женаро поставил на склоне одной из гор Ильдланда. В какой-то сотне вспашек начинается империя зла. Неприятное соседство, зато отыскать беглеца здесь очень сложно. У Муспелов с мистерией нет соглашений, безнаказанно рыскать по их землям кустадиан не вправе. А сами огненные великаны о присутствии Женаро даже не подозревают. Их тут не так уж много, а страна огромная. Увидеть кого-то из них Женаро увидит загодя. Одного кадавра-шпиона он все-таки сделал из двух мертвых летучих лисиц. Они гнездили здесь, на чердаке. До определенного момента Женару эта глушь полностью устраивала, но когда Естрия пошла на поправку, он стал задумываться о переезде. Глядел на жену, вытирающую пыль с комода, и прикидывал, как вернуться в цивилизацию. Вначале нужно окончательно исцелить Естрию, душевно и физически. К ней должен вернуться здравый рассудок, а с лица исчезнуть рубцы. С первым нужно терпение, а второе он сам легко сделает, когда доведет до ума операционную. Сейчас даже спирт приходится производить самому, кустарной алхимии. Потом выбрать место, в идеале такое, откуда нет выдачи. Правда, Женаро не очень-то хотелось оседать в империи зла или великой лаборатории. «Да ладно. Все мы понимаем, почему он жил почти у меня на границе», самодовольно произнес Бельзидор. «Просто не хватило ей сразу же прибежать ко мне». Но если отправиться в какой-нибудь гигантский культурный центр, вроде Грантауна, Златограда или Исвинтранга, то придется скрываться. Жить тише воды, ниже травы, под фальшивым именем, ничем себя не выдавая, работать только подпольно. В Таймуранге народ тоже принимал подпольные заказы, но там они были безобидными, он мог отказаться от любого. Хотя маленькие городки будут еще хуже. Среди миллиона человек ты просто миллион первый, а в провинции ты как на ладони. Любое новое лицо сразу становится объектом сплетен. Женаро вырос в сельской местности, в семье обедневшего помещика, и прекрасно знал, как это бывает. И что-то решать надо уже скоро. С одной стороны, Естрия уже настолько восстановилась, что начала спрашивать, где они. Что это за дом? Почему снаружи не бесконечные ряды грязных крыш, а дымящиеся горы? С другой, Жанаро подозревал, что Кастадиан напал на его след. Временами он ощущал в эфире что-то слабое, неразборчивое, как будто активность других волшебников. Возможно, просто чудится, но лучше не рисковать. Так что он стал готовиться к уходу, правда, по-прежнему не знал куда — Вырастить новый кротовник в этих условиях он не мог, а идти пешком. Вокруг сплошные горы, вулканы и кипящие реки. Лучше всего, наверное, направиться на юго-восток. в Соляной треугольник, долину, зажатую между Ильдландом, Бабарией и Империей Зла. Своего рода нейтральная территория, окруженная огненными великанами, наездниками на ящерах и прихвостнями темного властелина. Да, наверное, на юго-восток. Женаропа понемногу уже готовил к этому естрию. Объяснил, что скоро они уйдут из этого места, что он построит им новый дом или лучше вырастет. Придется немного потерпеть, но однажды они вновь вернутся к людям, снова будут посещать балы и веселиться на шайхе. Длительное путешествие требовало подготовки. Из мертвого коршуна и еще четырех летучих лисиц Женарос создал кадавра охотника, Сам тоже все чаще выходил наружу, ставил селки и другими способами добывал биоматериал. Кладовая заполнялась вяленым мясом, астральная субстанция перегонялась в наноплазм, а в подвале конструировались сразу два кадавра. Женаро не рассчитывал только на свои силы, поэтому собирался обзавестись транспортом и охраной. Был день ледяного скоробея, когда Женаро решил уходить послезавтра. Завтра бриллиантовый скоробей. В бриллиантовые дни хорошо завершать дела, так что он посвятит его окончанию кадавров там осталось совсем чуть-чуть вести наноплазм и можно оживлять. А послезавтра стеклянный лебедь. В стеклянные дни хорошо начинать новые дела. Путешествие лучше отправляться по соломинам, но ждать еще 20 дней. женаро не собирался. Сегодня он в последний раз проверял селки. очень надеялся поймать кеклика. Накормить естрю супом. Но обойдя все ловушки, Женаро нашел только одного сурка и тощую галку, а уже подходя к хижине, на мгновение замер. Далеко была Женаро Эстакру до такого мастера аура как Жудав. Но сейчас даже он почувствовал эфир почти дрожал от ненависти, от холодной злобы, и была она очень ему знакома. Нечто, некто. О чём Женаро за эти полтора года почти забыл, а вот он, оказывается, о своем создателе, помнил. «Мир тебе, создатель!» — приветливо сказал Дюжина, когда волшебник ворвался в хижину. Он сидел на табурете, удерживая за руку естрию. Та не понимала, что происходит, и только моргала. «Шесть белок в сиреневом лесу!» — торопливо выкрикнул Женаро. Дюжина только ухмыльнулся, и постучал пальцем по черепу. «Я избавился от всего этого, создатель», — сказал чародей Кадавр. «Было непросто, должен заметить, среди моих составляющих нет психозрителя, но я нашел одного и убедил помочь. Если бы мне не пришлось этим заниматься, то он навестил бы тебя гораздо раньше». «Как ты меня нашел?» — тихо спросил Женаро. Дюжина насмешливо продемонстрировал указательный палец, тот самый, что чуть отличался от остальной руки. Женаро посмотрел на собственный, который все еще плохо сгибался и вздохнул. Конечно, он сам связал себя с дюжиной нитью, которую не разорвать. Присядь, дорогая, попросил дюжина, сжимая запястье Естри. Та вздрогнула от боли и опустилась на пол. Руки кадавра были пусты, при нем не было ни ножа. Не уж тем более жахателя, но ему этого не требовалось оружие волшебника магия, а магией дюжина владел, безусловно. Глядя на его их на горящие безумием глаза, Жанаров внезапно понял, почему в Парифатской империи не производили таких сверхмагов сотнями. Почему твердый ноготь — единственный, о ком сохранились воспоминания. Метод создания, чтобы кадавр обрел способности своей плоти, Ему нужна память этой плоти, не просто активной чакры, а знания и умения, они не появятся из ниоткуда. в дюжине нет двенадцати реальных душ. память силу и навыки женаро конденсировал из астральной тени и смутных воспоминаний биоматериала, и ему все равно пришлось добавить кусок самого себя, иначе эта мозаика не собиралась. Обычные кадавры тоже часто бывают не совсем нормальными, но там проблема решается просто — восстановлением основной личности тела или очисткой памяти, формированием свежего «я». Здесь это было невозможно. Первый вариант лишил бы дюжину 11 из его волшебных сил, второй — всех 12. И эти силы... О, боги, что он натворил! Знал ведь прекрасно, что даже обычная передача дара в момент смерти — категорически не рекомендуется, что в большинстве случаев волшебство начинает враждовать с волшебником. ведьм это получается лучше, у них вся система основана на родовых связях и наследственности. Но то увидим. а жена роза садила разом двенадцать волшебных сил в одно тело, да еще и не подлинных, а искусственно восстановленных. Страшно даже представить, что творится. В голове дюжины, какие страсти его обуревают. — Поговорим? — ухмыльнулся кадавр, кладя ладонь на затылок естрии. Его пальцы ощупали короткостриженную макушку, особенно задерживаясь на рубцах, на местах, где Женаро сращивал расколотый череп. — Чего ты хочешь? — хрипло спросил волшебник, не двигаясь с места. — Прямо сейчас Женаро в полной власти своего творения, Как и все институты доктринатоса, монстрамин действует опосредованно в лабораториях и мастерских. Дайте же наро операционный стол, инструменты, материалы и немного времени, он сотворит чудеса. Но без них он может не так уж много, а без своих кадавров и гомункулов практически беззащитен. В то же время дюжина владеет очень широким спектром. В нем два адепта монстрамина, два элементурия. Огонь и вода, по одному престиже Тариума, Скрибонезия, Униониса, Сканикуса, Репарина и Трамеза, а также шаман и чародей-любитель без диплома. Навыки монстрамина дюжини тоже сейчас не помогут, а Унионис бесполезен без фамилиара но все остальное... Взгляд Женаро упал на запястье кадавра, на множество рун-татуировок. Он не слишком в этом разбирался и не мог сходу сказать, какими заклятиями тот себя снарядил. «Ты уже убил мою жену», — сказал волшебник, с ненавистью глядя на дюжину. «Лишил меня дома. Из-за тебя я стал беглым магиозом. Чего ты еще от меня хочешь?» «Я хочу, чтобы ты страдал», — ответил не менее ненавидящим взглядом кадавр. «Чтобы разделил со мной мои ощущения, дело даже не в том, что три части меня ты убил, а еще одну отказался спасать. Дело в том, что ты привел меня в свет вот таким. Я даже не знаю, нормален ли я или безумен. Мне не с чем сравнивать. Ты как считаешь, безумен ли я?» «Не знаю», — честно ответил Женаро. «Не знаешь, и я вот не знаю. Я полтора года изучал себя, но так и не нашел ответа. Возможно, найду его здесь», — задумчиво сказал Дюжина, сильнее стискивая затылок естрии. Та ойкнула от боли. Женаро чаще задышал, вспоминая школьный курс физмагии. Как же там было? Силовой бросок, направить ману. Боги, он никогда в подобном не нуждался и давно все забыл. «Если я что-то могу исправить, я исправлю», — быстро сказал волшебник. «Но отпусти естрию, это наше с тобой дело». «Хм... <'d> ммм...», — <скривил>, mm -hmm>, скривил лицо дюжина. «Думаешь, я на это куплюсь? Что, если есть секретная фраза, которую я проглядел? Что, если я отпущу ее, и у меня лопнет голова?» Женаро на миг задумался, а и в самом деле, что если Дюжина избавился не от всех зашитых в подсознание кодировок? Он испробовал только одну. «Как бы там ни было, я не трогал никого из родных или знакомых твоих частей», — медленно произнес Женаро. «Твоя месть — месть мне, только мне. Прошу тебя, будь справедлив». «Справедливости нет», — ответил Дюжина, но хватку все же ослабил. Но я буду справедлив». «Чего конкретно ты от меня хочешь?» Спросил уже в третий раз Женару. «Раз ты явился сюда и все еще меня не убил, ты же хочешь не просто отомстить. Чего я хочу? Да, я чего-то хочу. Исправить все, сделать все, как было, вернуть моим частям их прежние жизни. Даже тем, что я выкопал из могил, мы тоже хотим жить». Женаро пристально посмотрел на дюжину. Совершенно невозможное требование, конечно. Чего еще ждать от безумца? Даже если он вырастет для всех составляющих кадавра Гамункулы, оживить их не выйдет просто потому, что в дюжине не 12 душ, а одна. Мозаичная, собравшая куски памяти и личностей, но одна и совершенно новая. Он не один из своих кусков, он новый индивид. «В тебе есть частица меня», — напомнил Женаро. «Ты должен понимать, что это невозможно». Глаза дюжины сверкнули гневом, и он снова стиснул голову и сильнее. Та беззвучно закричала, пальцы кадав раздавили череп точно тисками. «Проси что-нибудь другое», — поспешил Женаро. Я сделаю все, что могу сделать, но ты должен понимать мои возможности, твои части уже живы внутри тебя. Давай что-нибудь с этим сделаем. Например, что? Зло прошипел дюжина. Умертвим их? Снова разложим по банкам. Думаешь, я не знаю, о чем ты думаешь? Создатель, ты даже не дал мне нормального имени. Так придумай его себе сам. Мне нравится Реньяра. Внезапно задумался Дюжина. «Его во мне больше всех. Хотя нет, подожди, лучше Альм. Он был магистром. Он во мне самый сильный. Но Милава, зато старше всех. Она умерла больше ста лет назад, но она женщина, а я все-таки в основном мужчина. При этом Люгнециус был епископом. Он был самым высокопоставленным лицом, родственником Дожа. В то же время Женаро, мой создатель». И не заслуживаю ли я права тоже зваться Женаро? Ведь во мне есть и он тоже». Лицо дюжины задергалось, Его мозаичная, составленная из обрывков астральных теней личность, принялась спорить сама с собой. Хватка ослабла, рука разжалась, а потом он и вовсе встал с табурета и заходил по комнате. И Женаро понял, что другого шанса может не представиться. «Катай горшочек в ночи пустой!» выкрикнул он, бросаясь вперед. Самая тайная фраза. Женаро закладывал ее в каждого кадавра, не сообщая об этом даже заказчикам. Последнее средство на случай, если кому-то из его творений промоют мозги и натравят на него же. А поскольку ей предстояло обманывать психозрителей и других, менталистов, сидела она в самой глубине и делала только одно — запрещала причинять вред Женаро Эстакро. Он не смел ее применить, пока Дюжина удерживал естрию. Теперь же волшебник встал между ней и кадавром и коротко приказал. «Беги!» – Дюжина скрючил пальцы, его аура вспыхнула, но больше ничего не произошло. С ногтей не сорвалось пламени или смертельного проклятия, хотя он явно пытался. «Так она все же была», – процедил он. «Еще одна, но ты… Нет, ты не управляешь мной». «Я свободен, а ты... Беги!» Повысил голос Женаро, волнуясь сейчас только за жену. Та поднялась, как сам и шагнула к двери. Дюжина тут же дернулся в ее сторону, взмахнул рукой, и Женаро еле успел заслонить жену. Нет, так ничего не выйдет, куда она убежит. Дюжина догонит ее мгновенно. Он не может причинить вред только своему создателю, и то неизвестно, как долго продержится ментальный блок. «Ты думаешь, у меня только одна фраза, которую ты не заметил?» выкрикнул он. «Дюжина, подумай о себе! Я не хочу применять следующую, не хочу уничтожать лучшее свое творение. Ты бы меня уже уничтожил, если бы мог!» Спокойно ответил кадавр. «Да, думаю, она у тебя только одна. Я же видел, как ты смотрел, когда я сжимал ей череп. Я боялся за нее и сейчас боюсь. Давай не доводить». Дюжина вместо ответа сомкнул ладони и исчез. Женаро резко развернулся вслед остаточному следу, передвинул Естрию себе за спину и снова еле-еле успел. Женаро, я боюсь, жалобно сказала жена, можно он уйдет? Долго так не выйдет, сказал дюжина. Ты обезопасил только себя и только на время. Я разберусь с этим. Он коснулся виска и вернусь. «Но твою жену я убью прямо сейчас или прихвачу с собой». «Еще не решил». По щеке жена ростекла капля пота. За свою жизнь он создал кучу кадавров, но впервые боялся своего творения. А Дюжин обратился к мимической магии. Он взмахнул пустой рукой, и по стене прошла трещина, вскинул пустую ладонь, и в потолке появилась дыра. «Сейчас дом обвалится», — насмешливо сказал кадавр. Тебя убью не я, а обломки. «Ты уже сто раз мог меня убить!» — выкрикнул Женаро. «Чего ты тянешь? Зачем мучаешь? Боишься, что моя смерть вызовет твою?» «Нет, я проверил. Такой связи между нами нет», — сказал Дюжина. «Я владею искусством не хуже тебя, Создатель». «Значит, ты что-то упустил», — указал на него Женаро. «Упустил так же, как упустил мою самую тайную фразу». «Что?» Впервые голос Дюжины выдал сомнение. «Ты все еще можешь просто уйти, забыть о месте и спокойно жить!» Взмолился Женаро. «Не могу. Я не смогу спокойно жить, пока жив ты!» «Почти что с сожалением», — сказал Дюжина. И он толкнул стену. «Мимическая магия Сканикуса, просто двигая руками волшебник вершит то, для чего нужны инструменты, оружие». Сейчас дюжина соданул воображаемым тараном, и стена вздрогнула. Еще разок, и хлипкая хибара рухнет. «Риньяра, помоги мне!» Отчаянно воскликнул же народ. «Давай договоримся. Помоги, и я верну тебе тело». Дюжина дернулся, и его вдруг перекосило. В глазах появились сомнения. Нет, только в левом глазу. В нем действительно больше всего от Риньяра Элуберки, лицензиата Трамеза, в том числе правое полушарие мозга. Левое Женаро буквально слепило из кусочков, но правое целиком принадлежало его знакомому, весельчаку Риньяро. Он был вором и контрабандистом, его бы все равно рано или поздно упекли в карцерику. Возможно, именно Риньяро сильнее всех на Женаро и злился. В личности дюжины он должен преобладать, и сейчас он действительно заколебался. Эта часть дюжины задумалась о том, чтобы отделиться, переметнуться, избавиться от остальных. «Обещаешь?» — невнятно проговорил кадавр одним левым уголком рта. «Клянусь вратами шаса и могилой Бриара. Такую клятву не нарушит ни один маг». Риньяра это знал. Весь дюжина это знал. И его составляющие вступили в конфликт друг с другом. Левая рука схватила правую, голова дернулась так, словно пыталась повернуться в разные стороны. Уж, конечно, сейчас ему невозможно сосредоточиться на заклинании. И он по-прежнему не может причинить вреда женару ни магии, ни просто кулаками. Волшебник прыгнул, метнулся вперед, выхватывая нож. Может, он и мало на что способен без операционного стола, но уж ножом-то орудовать умеет. Но Дюжина в последний момент прикрылся рукой, и лезвие только скользнуло по кости. Морщись от боли, кадавр отшатнулся. Он мог только защищаться, но не бить в ответ, и же Нарой этим пользовался. Целым градом ударов он оттеснил того к двери, а потом и наружу. Ножом он махал, как бешеный, а обуреваемый внутренним конфликтом Дюжина стал похож на сломанную марионетку, но, к сожалению... Женаро сделал ему отличное тело, крепкое, сильное, ловкое. Задеть дюжина удалось пока только пару раз, и то слегка. Не глядя под ноги, кадавр и его создатель прыгали по каменистому склону. Обуреваемый шквалом чувств дюжина закрывался локтями, пятился и невнятно бормотал. Обезумевший Женаро наскакивал, тыкал ножом, пытался дотянуться до горла. Под ноги Дюжины попал камень, кадавр поскользнулся, упал, покатился по земле, и на него с криком кинулся Женаро. «Ты меня убей! Убей! Он нас убьет! Сбивчиво выкрикнул Дюжина, хватая себя за запястье. Там вспыхнула и исчезла руна-татуировка. Стилизованное облачко. Дюжина оттолкнулся от земли локтями и поднялся в воздух. Но Женаро налетел сверху, навалился, схватил за шиворот и принялся бить ножом, бить ожесточённо, яростно. Последний удар он нанес в глаз. Нож застрял в черепе, а в лицо Женаро брызнула кровь. «Ты клялся, прохрипел Дюжина, испуская дух. Снизу раздался отчаянный крик Естри. «Снизу?» Женаро вдруг понял, что они успели взлететь на полсотни локтей, и теперь Дюжина мертв, и его чары тоже мертвы. Падать на камень было больно. Еще в воздухе женаро и труп дюжины расцепились, и волшебник ударился спиной. Позвоночник будто пронзило молнии, и на этом все закончилось. Женаро погиб. Через несколько секунд к двум трупам подбежала Естрия. Ее глаза были сухи, а губы странно кривились. Не произнеся ни слова, женщина схватила мужа за ноги и поволокла в хижину. Потом она вернулась за дюжиной. Естрия была первым, что увидел Женаро, когда очнулся. Жена стояла в халате, вся покрытая кровью, и в руках у нее была игла. Женаро невольно испытал гордость, она сумела провести не только черновую работу, но и, собственно, оживительный процесс, который для ассистента невероятно труден. Потом он повернул голову и увидел свой труп, тело, в котором провел больше ста лет. Женаро узнала его даже в таком изуродованном виде. «В доме нет зеркал», — бесстрастно произнесла Естрия. «Да, я знаю», — ответил женарой и осёкся. Его голос звучал не его голосом, он поднес к лицу руки, покрытые рунами татуировками, и тяжко вздохнул. «Это тело повредилось меньше». «Так же бесстрастно, так же бесстрастно», — сказала Естрия. Конечно, оно повредилось меньше, Женару всегда гордился прочностью своих кадавров. Он уселся, спустил ноги с операционного стола и растерянно уставился на жену. Та подошла и погладила его по голове, окровавленной ладонью. «Ты жив?» – раздался ровный голос. «Я сумела». «Да, она сумела. Его естрия всегда была наблюдательна и талантлива». Неудивительно, что спустя столько лет ассистирования она самостоятельно сумела повторить даже такую сложную процедуру. Несколько часов спустя Женаро уже твердо стоял на ногах и смотрел вдаль. Он очень быстро освоился в новом теле, колдовать пока не выходило, если не считать заранее нанесенных туировок. Но почему-то Женаро не сомневался, у него все получится, когда он немного привыкнет. В обычной ситуации нельзя было перенести чей-то мозг в тело волшебника и унаследовать таким образом его способности. Это так не работает. Магия содержится в активном духе, а не бренной плоти. Но Дюжина — совершенно особый случай. Женаро сам его таким создал. И сейчас он чувствовал, что Дюжина по-прежнему здесь, с ним. Его скромсанный мозг там, в баке с отходами, Но меньше дюжины от этого будто и не стало. Напротив, его стало больше. К нему присоединился еще и Женаро Эстакро. Он и раньше тут был, хотя и только одним пальцем. Звучит как достаточная сатисфакция. Так вдруг подумал Женаро. И не мог сказать, были ли это его собственные мысли. Зуб за зуб. Вместо гибели он разделил с дюжиной его судьбу и сам стал просто деталью кадавра пусти самый главный. «Извини, Риньяра, кажется, я не смогу теперь выполнить клятву», произнес волшебник, глядя на горизонт. И на следующее утро они с Естрией покинули хижину, только отправились не на юго-восток, как собирались, а на юго-запад. Их дорога лежала в империю зла.